Часть девятнадцатая. Цирк. Глава 66. Цирк. Предыдущие части получились грустными. Неудивительно, там речь шла о сиротстве автора, о его душевных терзаниях, о погружении в глубины личности вообще дело мрачное. Поэтому для разрядки сейчас почтенную публику ждет цирк. Клоуны, дрессированные собачки и невероятные кульбиты гимнастов под куполом без страховки. Вдруг гаснет свет, возникает волшебная музыка, и со сцены звучат непонятные чужие слова, а над сценой высвечиваются безумные «Слышали ли вы в лесу ночью эту песнь любви?» Песнь печальную, и утром в тишине звук флейты простой и печальной. Вы слышали? Они поют, и я некогда пела? Я тоже пела. Ты помнишь, я пела? Вы были молоды. Вздыхали ли вы, слушая этот голос? Эту песню любви, песнь печальную, Встречаясь в лесу с мрачным взглядом печального юноши, В лесу ночью мрачный взгляд, Кто же то может увидеть? Вздыхали ли вы? Как я любила Ричардсона! Мужа? Жениха? Вы были молоды. «Я его не читала». «Ага, значит, Ричардсон — писатель». «Но принцесса Алина, моя двоюродная сестра из Москвы, мне часто рассказывала о нем». «Да, я помню, я помню, встречаясь с мрачным взглядом печального юноши». «Где? С кем?» «О Грандисонах, Ричардсон...» «Двое. Оба сразу. Любовники». «Женихи, ваш будущий муж ухаживал за вами, но вы не хотели этого. Вы мечтали о другом, кому принадлежит ваше сердце, ваши мысли, кто нравился вам гораздо больше. Томились ли вы? Вы вздыхали?» «Ах, Ричардсон, но тот был прекрасный денди, игрок, сержант гвардии!» Наше время проходит, как я была изысканна, Всегда по моде, по моде, и мне это шло. Томились ли вы, встречаясь с мрачным взглядом печального юноши, Вздыхали ли вы? Но внезапно, ни о чем меня не спросив, «Вас выдали за другого, чтобы избавить от печали. О, как я плакала вначале, что не могла оставить своего мужа!» «Мгновенно вы посвятили себя дому, тихая и покорная». «Я посвятила себя дому, тихая и покорная». «Спасибо Богу! Небеса посылают нам привычку, что заменяет нам счастье». «Да, это так». Небеса посылают нам привычку, что заменяют нам счастье. Корсеты, альбомы, принцесса Полин, тетради сентиментальных стихов. Я все забыла. Служанка, вы ее называли Акулька, а уже не Селин. Домашнее платье и подбитые мальтоном шапки. Вы прочли? В переводе с французского. Начало первой сцены оперы Евгения Онегин. Парижане сидят в граунд-опера, на сцене поют варвары, а над сценой идут титры. Разве можно что-нибудь понять? Многие культурные французы слышали, будто бы русские без ума от Пушкина. Что ж, русские вообще странные. Запад любит и ценит... Толстого, Достоевского, Чехова, а к Пушкину совершенно холоден. И не исключено, что в значительной степени по вине Чайковского. Иностранцы с детства знают великого русского композитора. У, -у Чайковский слышат симфонии, концерты, а придя в оперу попадают на подбитые мольтоном шапки и попробуем потом объяснить, что музыка на сцене была, а Пушкина не было совсем. Русский оригинал либретто немногим лучше. Понять происходящее может лишь тот, кто знает наизусть роман Пушкина. Большинство же просто слушает музыку, не вникая в слова. В таком случае «Пушкин ли, не Пушкин, Пушкин значения не имеет. Начало романа Евгения Онегин» — знакомство читателя с главным героем. Начало оперы «Евгений Онегин» — дуэт двух дам. Одна в программке называется «Ларина», другая — «Няня». И вот совершенно непонятная и, как правило, необъятная «Ларина», какой-то поддакивающий бабе-няне, поет, что любила Ричардсона не потому, чтобы прочла. Поди пойми. В это время на огромной сцене толпа крестьян. Они жнут, молотят, колют дрова, бессмысленно таскают туда-сюда сено-солому, а в стороне от всех этих сельхозработ две девушки под звуки арфы поют про мрачный взгляд печального юноши но никакого печального юноши нет да и потом он не появится не появится грандисон ричардсон на сцене несусветная бестолочь когда же два дуэта поют одновременно понять слова вообще невозможно а значит это уже не слова а просто труляля под музыку и мы должны считать что неразборчивые звуки это пушкин но даже если вы поймете слова Вы все равно ничего не поймете. Вот оперный Ленский впервые затащил Онегина в гости к Лариным. Ленский. медам, рекомендую вам, Онегин мой сосед». Онегин, кланяясь, «Я очень счастлив». Ларина, конфузясь, «Мы рады вам, присядьте. Вот дочери мои». «Дочерям, пойду похлопотать я в доме по хозяйству, а вы гостей займите, я сейчас». Онегин подходит к Ленскому и тихо говорит с ним. Татьяна и Ольга в раздумье стоят поодаль. Онегин Ленскому, «Скажи, которая Татьяна?» Ленский, да та, которая грустна и молчалива, как Светлана. «Стоп!» Если обе сестры не сказали ни слова, как отличить молчаливую от говорливой? И кто это Светлана? Очевидно, хорошо знакомая обоим кавалерам молчунья. Но Светланы нету, не было и не будет. На сцене она не появится, и никто о ней больше не вспомнит. Бог знает, что думают французы, когда над сценой гранд-опера в Париже вспыхивают титру ан «Ки эльтрист и селонсьюз ком Светлана?» Где же иностранцам, американцам, немцам, японцам это понять, если даже у нас, дай бог, один из ста скажет, что Ленский имеет в виду знаменитую балладу? Раз крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок сняв с ноги бросали, тускло светится луна в сумраке тумана, Молчаливая и грустна милая Светлана. Жуковский, Светлана. «Скажи, которая Татьяна?» В романе этот вопрос звучит после визита, когда Онегин уже оценил обеих сестер и говорит, «Я выбрал бы другую». В опере, в самом начале еще ничего не зная, не сказав с барышнями двух слов и от них не услышав ни единого, он уже выбрал бы другую. «По внешним данным, что ли?» «Главное — это глаза, зубы, ручки и ножки», — Пушкин в письме Канни Керн. Однако проблема не в отдельных погрешностях, а в сюжете вообще. Вот типичный отзыв иностранца. «Я очень любить Чайковский, прекрасный музык, но зачем он писать опера про такой дурак?» «Натюрлих, дурак! Ничего не делал, девочка обижал, друга убивал, а когда она женился, он влюбился, но не добился!» Сюжет, страшно сказать, действительно ничтожный. Светский щеголь, бездельник, циник, нехотя убил случайного приятеля, любовь невинной девушки отверг, она вышла замуж, он влюбился, она отказала и... Больше ничего не выжмешь из рассказа моего, Пушкин о собственной поэме «Домик в Коломне». Роман начинается с мыслей героя. «Мой дядя, самых честных правил, но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь, это Онегин думает про себя, когда одинокий едет в коляске». А в опере Онегин, впервые встретившись с Татьяной, вместо «Как вы, милы, прекрасная погода, не правда ли», поет совсем другое. Онегин Татьяне. «Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука, но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь!» Ждешь, что прямодушная Таня споет в ответ, «Какое низкое коварство полуживого забавлять, при этом думать про себя, когда же черт возьмет тебя!» Но нет, со словами «ни шагу прочь», они именно уходят прочь со сцены, в дом, так сказать, и что ему там поет Татьяна, мы никогда не узнаем. «Скажите», Какой иностранец поймет, о чем Евгений только что пел Татьяне? Кто этот чертов дядя, о котором он зачем-то ей рассказывал? Дядя, Грандисон, Ричардсон, принцесса Алина и Полина, Светлана, никто из них не появится. Да и черт с ними! Что нам, недоумевающие немцы, французы, японцы, что нам, чужестранные жертвы переводчиков, «Позаботимся о себе». «Спросите любого». «Знаешь оперу, Евгений Онегин?» «Конечно, спой хоть что-нибудь». В ответ прозвучит «Куда-куда вы удалились» и «Любви все возрасты покорны». «А что Онегин там поет?» Спрошенный впадает в глубокую задумчивость. «Проверьте на знакомых». «Российская фабрика Сигледоро Золотой век». Создатель вкуснейшей сигары Евгений Негин Артур Шиляев, по образованию инженер-конструктор ракетных двигателей, выдающийся Лагидор, так называют уникальных специалистов, создающих композицию табаков для сигары, обычно на фабрике десятки и сотни торсадоров, скрутчиков сигар и, как правило, один Лагидор, товарищи-россияне. Это обращение, прочтите, пожалуйста, с той нотой отчаяния, с которой красноармеец Сухов обращался к Гарему. Помните, товарищи женщины? Итак, товарищи россияне, знаете ли вы, помните ли вы, что Онегин говорит Татьяне в финале великой русской оперы? В романе он, как выяснилось, молчит, не гу-гу. А в опере? Онегин. «О, не гони! Меня ты любишь, и не оставлю я тебя. Ты жизнь свою напрасно сгубишь, то воля неба, ты моя. Вся жизнь твоя была залогом соединения со мной. И знай, тебе я послан Богом, да гроба я, хранитель твой». Неважно, что на самом деле он собирается попользоваться насчет клубнички, Гоголь пока она хорошего качества, а вовсе не хранить ее до гроба. Дело, повторим, не в эгоизме, не в коварстве, не в цинизме. У Пушкина он, извините, подлец, который хочет наставить рога другу. Допустим, влюбленный подлец, но ведь не кретин. Пушкинский вызывает негодование или симпатии, зависит от вас. Оперный, глуп до отвращения, так сказать, идеальный идиот. Помните, Татьяна ему написала? «Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, да гроба ты, хранитель мой». «Да гроба я, хранитель твой». Оперный Женя поет Тане слова, которые она когда-то написала ему при этом намереваясь разрушить ее личность, семью и церковный брак. Святой в ее глазах. Он поет куски письма Татьяны, переделав свидание верное на соединение. «Спасибо, не совокупление. «Вся жизнь моя была залогом», пишет влюбленная девственница своему божеству. «Вся жизнь твоя была залогом», Поет человек даме, которая уже два-три года замужем, то есть ее супружеская постель, очевидно, тоже залог соединения с Онегиным. О чем думал либретист? Да ни о чем. Для него важны были ноты, такты, мажоры и миноры. Есть от чего в отчаяние прийти. Евгений Онегин Это Пушкин во всем блеске ума и таланта, а в опере Пушкина просто нет. Совсем. Из всех напитков остался морковный кофе, и тому есть косвенное доказательство. В романе сказано, что месье Трике что-то забавное поет в честь именинницы, но текст куплетов Пушкин писать не стал. Зато авторы либретто сочинили для мосье вот этот шедевр. Трике. Какой прекрасный этот день, когда всей деревенский сень просыпался бель Татьяна, и мы приехали сюда. Девиц и дам, и господа посмотреть, как расцветает она. вироза вироза вироза роза, бель Татьяна. Вообразите. Именно этот «расцветает» вызвал наибольший восторг на премьере. В целом оперу публика приняла прохладно, недоумевая, как и мы. А клоун-трикэ сорвал бурные аплодисменты. Что же это за кулинария, если среди всех шашлыков, осетров и крабов с поросятами наибольшим успехом пользуется сосиска? Пушкин вертелся в гробу, кричал но композитор не слышал, хотя и не Бетховен. Насчет либретто у нас нашелся неожиданный союзник. Гениальный русский писатель, безупречный стилист, по поводу оперы ругается, как ломовой извозчик. В точном английском переводе немыслимого итальянского либретто «Глупой оперы Чайковского Евгения Негин «Евгений Онегин. Лирические сцены в трех действиях. 1878 год. Либретто-композиторы Константина Шиловского. Рифмоплета. Опубликованном в Нью-Йорке для оперного театра «Метрополитен» примерно в 1920 году. Сеньора Ларина в первом акте «Сидит под деревом и варит леденцы». Ольга сидит на дереве, А Татьяна в обмороке. Далее следует беспримерный по своему идиотизму текст. Онегин Ленскому. Теперь скажи мне, которая Татьяна. Ее природе не свойственна безмятежность классической мадонны. Лилово-красная, клянусь душой, сияет, как глупая луна, нагло смотрит на Татьяну. В нас наскоросляпанной Чайковским опере «Евгений Онегин» Владимир Набоков, переводчик и комментатор Онегина В опере людей уносит гениальная музыка, а не слова и не сюжет За музыку спасибо от почти всего человечества, но шедевр русской поэзии, русской литературы убит Так погибают гениальные песни Высоцкого в безупречных устах оперного певца, хоть бы и под симфонический оркестр. Вы не забыли, что мы в цирке? Антракт!